Рабы погибли, как свободные люди. В этой битве погибли почти все рабы. Опиан рассказывает, войско Спартака, находясь в полном беспорядке, было изрублено. Говорят, что число убитых и установить было нельзя. Согласно этому историку, чье свидетельство воспроизвел Иорозий, римляне взяли всего 6000 пленных. Поэтому теперь потери войск рабов можно оценить в 60 тысяч человек, как и пишут Титливий и Орозий. Плутарх дает намного меньшую цифру. У него Крас убил 12 триста рабов. Автор следует тем цифрам, которые приводил раньше. Ведь по Плутарху линию Краса перешло со Спартаком всего 30 тысяч человек. В эту цифру трудно поверить, ибо она не согласуется ни с одним другим источником. Во всяком случае, потери Лимлян были неизмеримо менее тяжелыми. По Апиану Римлян пало около тысячи человек. Такое отношение потерь, 1 к 60, может поразить, и некоторые современные авторы ставят эти данные под сомнение, подозревая в них римскую пропаганду. Но при более близком взгляде такой результат можно понять. В древних битвах армию, терпящую неудачу, часто охватывает паника. В этом случае ряды распадались, и каждый искал спасение в одиночку. Греческое слово «паника» происходит от имени бога Пана. Странное божество, получеловек-полукозел, якобы внедрялось в ряды воинов и заставляло их совершенно терять рассудок. В случае паники поражение превращалось в бойню. Победитель, сохранивший строй и поддержанный мощной конницей, без всякого риска истреблял людей, побросавших оружие. Историки этого не говорят, но, вероятно, именно это произошло и здесь. Весьма вероятно, что численное превосходство Краса и полное господство его кавалерии позволили окружить Спартака с флангов, зажав таким образом основную часть его войска в тиски. В отличие от обычных армий, люди Фракица не пустились в бегства и не бросили оружие, предпочитая умереть, нанеся римлянам максимально большой урон. Тысяча погибших, о которых сообщает Опиан, не пустяк, хотя и гораздо меньше, чем потери рабов. Чтобы понять, почему римляне после побед сообщали о столь малых потерях, нужно учесть еще один важный факт. Раненый легионер имел возможность выйти из строя, не ломая строя, и получить помощь от медиков легиона. На повал в древних сражениях убивали редко. По большей части солдаты бывали или ранены стрелой, или получали глубокие раны в икру или предплечье. Такие раны приводили к большой потере крови, Поэтому воины, продолжавшие сражаться, через несколько секунд падали, и их легко добивали. Но если они имели возможность выйти из строя настолько быстро, чтобы получить помощь, то могли и после раны остаться в живых, так что число убитых бывало не так велико. У противника такой возможности не было. Все раненых в армии и побежденных методично приканчивали. Эта эффективная организация составляла силу легиона. Благодаря ей цифры, записанные вечером после сражения могут показаться на удивление малыми, но в большинстве случаев их следует считать правдоподобными. Так становится понятнее, что означает признание краса в тысячи погибших. Это те, кто пал непосредственно в бою, когда военные врачи не могли прийти на помощь. От рассказа Солюстия об этом последнем бое остались только обрывки, но одна его фраза о воинах Спартака сохранилась. Никто из них не погиб бесславно и не остался неотомщенным. В действительности фраза относится к одному человеку, очевидно Спартаку. Он был убит с ожесточением, но не остался неотомченным. Перевод Соколова. По всей очевидности, последняя битва была особенно яростной и достойной чрезвычайного ожесточения арабской войны. Ни один источник не говорит о добыче, захваченной в лагере Спартака. Но римляне, вероятно, вернули себе инсигнии, потерянные легионами в предыдущих боях. Прибавив их к орлам, отобранным уголов, Красс окончательно смыл позор своих предшественников. У римлян была еще одна причина быть довольными итогами боя. По Орозию было освобождено 3000 римских граждан. История специально говорит, что то были граждане, а не солдаты. За победы Спартака противник платил полным разгромом, так что пленных не могло быть так много. К тому же участь в виноплянах мы знаем. Одни погибли как гладиаторы, других перебили после разворота от по. Так что, вероятнее всего, речь идет о богатых гражданских лицах, захваченных на разграбленных виллах и о путниках, имевших несчастье повстречаться с армией рабов. Мечась по стране, спартаковцы таскали этих пленников за собой. Одних, тех, кто побогаче, очевидно, возвращали семьям за крупный выкуп, других продавали в рабство. Может быть даже. что эти пленники были частью добычи, которую Спартак обещал пиратам за переправу в Сицилию. Во всяком случае, наличие этих трех тысяч пленных еще немного омрачает мифический образ вдохновенного революционера, который 2000 лет назад готов был отменить рабство.